Глава 6. Сбычая мечт. На Арбате было шумно и людно. Да и что удивительного? Погода отличная, выходные, народ гуляет. прежде фотографируются с фигурой «Я люблю Москву» и тут же, не отходя далеко, загружают снимки в социальные сети. Пафосная и неприлично дорогая кофейня уже выставила столики на улицу, и каждый, кто рискует за них усесться, начинает не с кофе, а с фотосессии с брендовым стаканчиком. Смешно? Когда-то для Нурай вся эта суета тоже имела значение. Ей казалось очень важным правильно вести свой аккаунт, чтобы все три с половиной подписчика непременно знали, что она в Москве, что гуляет по Арбату, что зашла в ЦУМ. И кто проверит, купила она там что-нибудь или просто померила. Главное, чтобы Сашка, а Нурай была уверена, что то непременно следит за ней в интернете, видела, у нее все хорошо, у нее все просто отлично. И Захра видела, и тетя Ая, и все бакинские знакомые. Она москвичка. У нее все хорошо. А потом, когда все стало действительно хорошо, социальные сети перестали иметь значение. Счастливые люди не сидят в интернете, написала она на своей страничке и больше на нее не заходила. Так глупо тратить время на жизнь виртуальную, когда вот она настоящая, каждый день выполняет твои желания, аккурат по волшебной книжке. Да и нельзя ей теперь фотографировать. Тот самый дом на Арбате. Элитный новострой, огороженная территория, вальяжно заезжающий на подземную парковку на марки с персональными водителями. И обязательный превратник. Ей иногда казалось, что тот самый, который неодобрительно поглядывал на нее, вечно торчащую у входа, мерзнущую в тонкой куртке, часами ожидающую, когда проедет черный Ауди с очень ценным пассажиром. У нее теперь, кстати, другая машина, еще просторнее, еще комфортнее, с телевизором, чтобы не скучно было в пробках стоять. Он расстраивается, как ребенок, если пропускает горячо любимый хоккей. Он вообще все больше становится похож на ребенка. Но вернемся к привратнику. Теперь он спешит Нурай навстречу и придерживает для нее калитку. У нее занята только одна рука. Она вполне может справиться сама, но все равно приятно. В руке пакет с продуктами. Пачка творога, сметана, хлеб. То, что должно быть всегда свежим, а потому покупается ежедневно. Могла ли она представить, что будет покупать для него творог и сметану? и готовить ему сырники, как он любит, сначала обжаривая на сковороде для корочки, а потом запекая в духовке. Мечты сбываются. Всегда. Неотвратимо. Надо только верить. И радоваться всему, чтобы с тобой не происходило. Она открыла дверь своим ключом. Каждый дом начинается с запаха. Во всех домах пахнет по-своему. В их старой квартире в боку пахло сыростью и котом. У Николая Степановича по дому витал запах старой деревянной мебели и пыли, с которой Нюрка нещадно боролась. В Сашкиной съемной квартире всегда пахло табаком, хотя курила она исключительно форточку. В квартире Всеволода Алексеевича не пахло ничем. Абсолютно. Никаких животных, упаси бог. Никаких растений, издающих запах. Никаких освежителей воздуха, аэрозолей, моющих средств с одушкой. Ничего, что может спровоцировать приступ асмы. А спровоцировать его в последнее время может что угодно. В доме тихо. Всеволод Алексеевич на гастролях, но к вечеру должен вернуться. Нурай прошла на кухню, разобрала пакет, щелкнула кнопкой на прозрачном с синей подсветкой чайнике. Можно сделать себе чаю с ромашкой и попить в тишине, сидя у окна и наблюдая за уличной суетой. Чашка из тончайшего фарфора, с печатью Кузнецовского завода на донышке. Всеволод Алексеевич рассказывал, что сервис ему подарил на очередной юбилей Рубинский, и стоит он бешеных денег. А что в этом доме не стоит бешеных денег? Один кухонный гарнитур, наверное, дороже, чем вся их бакинская квартира с мебелью и кошкой в придачу. И она тут живет, на Арбате, в самом сердце Москвы. Пьет ромашковый чай из чашки кузнецовского фарфора. Кстати, а почему бы не взять к чаю эклер? В холодильнике должны были еще оставаться. Иклеры из французской кондитерской, каждое произведение искусства. Да, точно, две штуки осталось, с малиной и с фисташками. Фисташковый украшен золотыми полосками, тоже съедобными. Захра, ты бы видела ценник на этих эклерах? Или ты, Сашка? Ты можешь себе такие позволить? Самое смешное, что твой обожаемый Всеволод Алексеевич их себе позволить тоже не может. Ну, только если с ударной дозой инсулина. Она вот сидит и ест свое удовольствие. Да, жаль, конечно, что обо всем не расскажешь. И Сашка, наверное, не знает, где сейчас Нура и что она делает. Хотя как же не знает? Тонечка наверняка докладывает. Ну и Тоня не знает всего. Для нее связь со Всеволодом Алексеевичем обрывается, и едва он садится в машину, чтобы ехать домой. Все самое интересное видит только Нурай. Как он собирается по утрам, теряет то дипломат, то телефон, то кошелек, а то и все вещи одновременно. Как дремлет вечером у телевизора, развалившись в кресле. Даже как он идет из ванной комнаты через весь дом, оставляя мокрые следы от босых ног. Вот тоже идиотизм. В такой огромной квартире сделать всего один санузел и ровно посередине, чтобы было одинаково неудобно всем ее обитателям. Как же долго она оставалась в стране, когда вы все были рядом. Ходили на концерты, тусовались за кулисами, общались на форумах. Вы дружили, вы обменивались дисками, новостями, сплетнями, вы жили. А она ждала. В далеком-далеком Баку сидела ночами у старенького монитора, смотрела на вашу жизнь и ждала. И дождалась. Где вы теперь, господа преданные поклонники? После исчезновения Сашки все развалилось. Нет форума, закрыты комментарии на сайте. Тоня на месте, конечно, все так же обслуживает его высочество на концертах. Но что с того? Еще немного, и Туманов закончит концертную деятельность. Сколько можно? Он уже давно живет на ингаляторах. Без дозы лекарства не может выйти даже в сборном концерте на несколько песен. Старается поменьше общаться с журналистами, не разговаривать со зрителями между номерами, чтобы не слышали, с каким свистом сопровождается у него каждый вдох. Еще и диабет. На гастроли выезжают с целым арсеналом медикаментов. Дураку понятно, что пора заканчивать. И что тогда? Тоня, музыканты, подпевка, все вылетят на улицу. А Нурай останется. По комнатам разлилась соловинная трель. Что опять без ключей? И почему так рано? Говорил же, что вечером вернется. Или опять все перепутал, старый разматик? Нурай быстро сполоснула чашку, смела крошки от эклера в мусорное ведро и подошла к двери. Щелкнула хитроумным замком. Господи, как же надоела эта Москва. Эти пробки. Невыносимо. Зарина швырнула сумочку на зеркало, не снимая сапог, прошла в гостиную. В Крыму уже настоящее лето, а здесь мне чаю с ромашкой и эклером. Эклеры же остались. Позавчерашние, одну Нурай с досадой. Вот же сука, все помнит. Сходить за свежими. Да черт с ним, давай позавчерашние. Всеволоду Алексеевичу тоже чай. Сева, ты будешь чай? Из туалета послышался звук спускаемой воды. Очевидно, вопроса туманов не слышал. Не забудь за ним убрать, поморщилась Зарина. Прямо сейчас я тоже хочу в уборную. Ненавижу брызги на ободке. Зарина, где мой ингалятор? Сиплает от нехватки воздуха голос так мало напоминал тот, который они все когда-то любили. Ой, да что они любили? Кого? Иллюзию? Бога? Небожителя? Того, кто не мог выйти из туалета, забыв застегнуть штаны. И не оставлял брызг на ободке унитаза. Популярная поговорка про один шаг, который якобы отделяет ненависть от любви, в случае с Нурай не сработала. Это была целая цепочка шагов, маленьких, но последовательных, неотвратимо сменяющих друг друга. А ведь поначалу казалось, что попала в сказку. Впрочем, как попала, правильнее сказать, целенаправленно пришла. Из юбилейного скандала с дисками она благополучно выкрутилась. К тому моменту, когда вернулась из Баку, все уже забыли про эту историю. Тоня, правда, демонстративно перестала с ней общаться, не брала трубку, когда Нурай ей звонила, а когда они столкнулись нос к носу на съемках концерта к дню милиции, сделала вид, что не заметила Нюрку. Смешно. Все такие правильные, можно подумать. А что ей было делать? Попробуй, просрочу визу. Вышвырнуты из страны, и запретят въезд на три года за нарушение миграционного законодательства. И никого не интересует, что у тебя не хватает денег на билеты, чтобы мотаться туда-сюда. Всеволод Алексеевич, небось, не обеднеет. Сейчас-то уж она понимала, насколько не обеднеет. Коробочка тех же эклеров, которые так любит Зарина, стоит немногим меньше, чем она тогда взяла. В Баку она вытерпела ровно неделю. Для продления визы хватило бы и пары дней, но когда Нюрка увидела, во что превратилась их квартира, не смогла просто так развернуться и уехать. Устроила генеральную уборку с матьем окон и стиркой всех половиков. Тетя Ая, которая теперь жила с матерью, принялась было ее стыдить, пыталась читать нотации. Но Нюрка отгородилась от нее такой глухой стеной игнорирования, что тетка в итоге плюнула и замолчала. то, -то же. Все, нет над ней больше вашей власти. Она теперь взрослый, самостоятельный человек, живет так, как хочет. «Назад в свою бакинскую клетку, ее не загоните». А маму было жалко. Та безоговорнично верила во все ее сказки про очень важную работу в Москве и даже не задала логичного вопроса, почему же доченька ни разу не прислал ей денег. Ей в голову такое не пришло. Она радостно показывала Нюрке свои достижения в компьютерной игрушке и рассказывала, как их кошка потерялась, случайно выбежав на улицу, и как ее искали всем двором. Но прошла неделя, и Нурай улетела назад». Она сразу брала билеты в две стороны, заранее зная, что не останется в Баку. Когда вернулась, обнаружила, что ни Тоня, ни Сашка не отвечают на ее звонки. Сунулась на ближайший концерт с участием Туманова, благо не только Тоня может пропуск ей сделать, с они тоже во вполне нормальных отношениях. Не подруга, конечно, но жалко ей что ли бумажку лишнюю взять. Там и узнала, что она теперь персона нон-грата. Ренату тоже будто бы не заметил. А потом, пока стояли в кулисах и ждали, когда Севушка закончит выступление, услышала краем муха, как директор отчитывает девчонок за то, что ее, Нюрку, провели на концерт. Нехорошо получилось. Но кто же знал, что Ренат окажется таким дотошным и станет проверять выручку? Пришлось возвращаться к прежнему режиму. Съемка в массовках на всяких огоньках и в ток-шоу в надежде где-нибудь пересечься с Тумановым и дежурством на Арбате. Они-то и принесли неожиданный результат. Совершенно неожиданный. Верно писалось в волшебной книжке. Нельзя думать о, о способе достижения цели. Нужно просто мечтать. А Вселенная сама сложит обстоятельства так, чтобы мечта исполнилась. Нюрка в тот день уже собиралась уходить с Арбата. Николай Степанович просил испеть что-нибудь к ужину. Он ждал гостей, коллег из университета. Не хотелось его подводить. Нюрка и так чувствовала себя неловко. Она его внезапно бросила, а он ее принял обратно с распростертыми объятиями. Ни слова упрека не сказал. Но именно в тот момент, когда Нурай хотела покинуть свой пост номер один, как она в шутку именовала «Заветный двор», из калитки вдруг вышла мадам Туманова. Рядом с Зариной шла другая женщина, также качественно упакованная в натуральную шубу и с брендовой сумочкой за чертову ему евро. Нюрка невольно притормозила. Не то, чтобы жена всела до Алексеевича и была сильно нужна, но интересно же, с чего вдруг та решила пройтись пешочком. Не в булочную жена за хлебом. Для таких целей домработница имеется. «Так она еще и беременная!» донесся до Нюрки обрывок фразы. «Ты представляешь, наша Машка и замуж беременная. За москвича выходит». «Мало того, он водитель Рубинского. Как мир тесен!» «А я тебе говорила, что Москва — это маленькая деревня», — отозвалась вторая дамочка. «И что вы теперь?» Нюрка уже шла за ними, стараясь не пропустить ни слова. «Ну а что? Увольняем? Или ты думаешь, мы ей декрет должны оплатить?» «Что теперь делать, не представляю. То есть я уже подала заявку в персонал. Ну, кадровое агентство у них, самые хорошие отзывы в интернете. Я не знаю, как Севушка с новой домработницей уживется». Он ведь и против Машки очень долго был, еще дольше к ней привыкал. Домостровец, что ты хочешь? Никаких чужих в доме. Веришь, я первые десять лет сама готовила, убирала, по магазинам бегала. Вспомнить страшно. Женщины дошли до поворота и остановились. ли дальше им предстояло идти в разные стороны, и они собирались закончить разговор. Встать за ними было бы уж совсем подозрительно, но Нюрка и так выяснила все, что ей требовалось знать». В вип-персоне она появилась на следующий же день, молясь про себя, чтобы требования к кандидаткам у них не оказались совсем уж запредельными. Кто же эту Москву знает? Вдруг им требуется уборщица с двумя высшими образованиями и пропиской в центре города? Нюрка же могла похвастать только бакинской трудовой книжкой, где значился изрядный стаж работы в отеле и временной регистрации, которую Николай Степанович, дай бог ему здоровья, сделал ей буквально неделю назад. А дальше снова началось везение. Женщина, принимавшая новых кандидаток, без особого интереса полистала ее трудовую, мельком взглянула на регистрацию, зато очень долго и внимательно рассматривала лицо Нурай, даже попросила встать и пройтись по комнате. У нюрки закрались нехорошие подозрения: А действительно ли это агентство по подбору персонала, или дом работницы просто прикрытие, вербует тут совсем других специалисток? Расслабься, женщина, будто прочитала ее мысли. Интим не входит в перечень услуг, только если сама захочешь. Ну, среди наших клиентов это не принято. У нас просто такая политика. Девушки должны быть молодыми и красивыми. Работящих тетенек набирают в других местах. Мы за эстетику. Наши клиенты хотят видеть симпатичных горничных. Сколько у тебя рост? Метр семьдесят? Метр семьдесят два. Шикарно. В общем, если милиция даст добро, мы тебя возьмем. Милиция? Ну, а ты как думала? Всех наших сотрудников пробиваем по базе. Тебя же люди в квартиру к себе пустят. И долго это? Тебе горит, что ли? Иногда через день дают ответ, иногда через неделю. Учти, вперед все равно никто не заплатит. Первый месяц – испытательный срок, без аванса. Но рай замялась. За неделю Зарина наверняка найдет себе горничную. А если так, то вся затея смысла не имеет. Но сказать женщине, что нанимается конкретным людям, значило вызвать сразу подозрение. И Нюрка промолчала, в очередной раз понадеявшись на Вселенную, такую щедрую на исполнение ее желаний». Как и советовалась в книжке, расслабилась и отпустила события. Вернулась к Николаю Степановичу, затеяла большую стирку, чтобы отвлечься. А на следующий день ей перезвонили и пригласили в агентство, чтобы оформить все документы. Оставалось самое главное – попасть в дом Туманова. Вероятность, что Зарина выберет именно ее, казалась ничтожной. С чего вдруг? Мало ли в агентстве кандидаток. А если ее раньше позовут в какой-нибудь другой дом? Можно, конечно, отказаться, но что подумают о девушке, которая воротит нос от работы, едва подав документы в агентство? Вот теперь не думать о результатах не получалось. Нюрка ехала в вип взвинченная до нельзя, И уже подходя к дверям, поняла, что все пропало. У обочины она заметила очень знакомую машину. Не запомнить ее было бы сложно. Зарина ездила на дутом громоздком инфинити золотого цвета, причем обходилась без водителя. Сашка как-то даже заметила, что это чертовски удобно не иметь водителя, когда муж неделями гастролирует неизвестно где. Ну, лишних свидетелей нет. Но Нюрка тогда не придала ее фразе значения. Нурай хотела развернуться и пойти обратно на метро. Какой смысл оформляться в агентстве, если Туманова уже здесь? Раз приехала лично, значит, подобрала себе горничную. Нурай накануне выяснила, как происходит трудоустройство. Работодатель через интернет выбирает нескольких подходящих девушек, а потом встречается с ними и определяется окончательно. Встреча, как правило, организовывается в агентстве, так как клиенты предпочитают не водить домой лишних людей. Но в последний момент Нюрку, словно что-то толкнуло, подняться по ступенькам и открыть дверь. Зарина стояла в приемной, и вид мадам Туманова имела весьма озабоченный. Вокруг нее суетилась та самая женщина, с которой Нюрка беседовала накануне. Может быть, вы еще посмотрите. Давайте я вам лично, девочек, порекомендую. Прямо сейчас откроем сайт и посмотрим, щебетала она. Хотите кофе? Какой сайт, какой кофе, поморщилась Зарина. Мне нужна домработница. Сегодня. У меня уже неделю в доме не убирались. Мне самой брать тряпку. Вы понимаете, кто мой муж? И он приходит в неубранный дом. Странно, о вашем агентстве были такие хорошие отзывы. Но у вас такие требования. Какие требования? Я хочу чего-то запредельного? Поймите, наши девочки специализируются только на уборке. Для приготовления еды вам нужно нанять повара. У нас также есть кандидатки. А, и платить двум сразу. И вообще, у меня проходной двор, что ли? Ну Давайте еще наймем истопника, лакея, швейцара. Вы тут с ума посходили? Возмутилась Зарина и направилась к двери. Я умею готовить. Подала голос Нурай. на которую до этого никто не обращал внимания. Знаю и русскую, и азербайджанскую кухню. Зарина остановилась. — Ты тут работаешь? — Почти. — Оформляюсь. Нюрка кивнула на папку с документами, которую держала в руках. — А еще я восточной сладости делать могу. — Сладости нам точно не надо, — пробормотала Зарина. — И как тебя зовут? — Как ее зовут, Севолод Алексеевич так и не выучил. То и дело звал Машкой по старой памяти. Иногда Нюрке казалось, он и не понял, что у нее поменялась домработница. Поначалу она даже радовалась. Очень уж боялась, что Туманов признает в ней поклонницу, оттиравшуюся за кулисами, и выгонит, сложив два и два. Но ничего складывать Светланд Алексеевич не собирался. Он вообще мало обращал внимания на то, что происходит вокруг него. Раньше Нюрка считала, что его стеклянный взгляд за кулисами просто защита от посторонних людей, которые вечно от него что-то хотят. То автограф, то фото на память. Но оказалось, что дома Туманов еще менее вменяем. У него был четко сформированный круг интересов. Хоккей по телевизору, спортивные газеты, и глянцевые журналы о шоу-бизнесе, планшет с несколькими простенькими игрушками-головоломками, мягкое кресло в гостиной. И все, что оказывалось за пределами этого круга, никак его не касалось. Он слишком мало бывал дома и редкие часы покоя тратил очень бережно, не позволяя себя отвлекать на бытовые глупости. С Машки все и началось. Даже когда она работала в гостинице в Баку, никто из гостей не обращался к ней на «ты». Да Нурай Ханум она, конечно, не доросла, но и здесь на обращение по имени-отчеству не рассчитывала. Но когда к тебе с первого дня обращаются чуть ли не «Эй, ты, как тебя там?», это не очень приятно. Ничего не поменялось. Была ли она влюбленной девочкой, сидящей на его концерте, одной из сотен? Или пронырливой поклонницей, маячившей за кулисами с пропуском персонала, одной из нескольких таких же счастливиц? Была ли она единственной, приближенной к телу, живущей под той же крышей, что и он? Для Туманова она осталась предметом мебели, на которой обращают внимание лишь когда потребуется. Ей выделили отдельную комнату, маленькую, без окон, изначально задуманную, как подсобка. Плевать, конечно, хотя было немного обидно. Помимо хозяйской спальни, гостиной, кабинета и столовой, в квартире имелось еще две свободные комнаты. Но в одной Зарина оборудовала нечто вроде массажного кабинета, массажистка ходила к ней через день, а во второй время от времени выдворялся ночевать Всеволод Алексеевич. Нюрка скоро поняла, что выселяют его из супружеской спальни, когда обостряется астма, и по ночам он своим кашлем мешает жене спать. Поначалу удивлялась и даже жалела его, хотя что она могла сделать? По требованию той же Зарины она старалась не выходить из своей комнаты по вечерам, если не звали. Не такая она дура понимала, что если у Зарины появится хоть малейшее подозрение насчет заинтересованности Нура ее мужем, вылетит она из дома Тумановых в тот же миг. Так что Нюрка послушно исчезала, стоило Всеволоду Алексеевичу вернуться, и появлялась только назов. Впрочем, скоро она начала это делать и по собственной воле. Всеволод Алексеевич раздражал невероятно. Кто бы мог подумать, что человек, так элегантно раскланивающийся на сцене, дома без грима и костюма, выглядит лет на 20 старше. По утрам ходит, переваливаясь, словно беременная утка, шаркая ногами в слишком просторных тапках. Постоянно забывает закрыть дверь в туалет или просто не считает нужным. Бесконечно свинячит на кухне. Господи, ну как можно так есть, чтобы в крошках и пятнах был и стол, и стул, и пол вокруг? А еда его – отдельное наказание. Нюрка думала, что диабетикам просто нельзя сладкое. Куда там? Зарина неделю ее дрессировала, выдала огромный список запрещенных продуктов, распечатки, где указывался гликемический индекс абсолютно всего – от яблока до куска хлеба. Для любого блюда тоже рассчитывался гликемический индекс, от которого и зависело, сколько инсулина туманов должен себе вколоть после еды. Ошибиться с дозировкой нельзя, не поесть вовремя тоже нельзя, слишком низкий сахар еще страшнее, чем высокий. Причем сам Всеволод Алексеевич ни черта во всем этом не понимал и постоянно норовил сожрать что-нибудь для него совсем не предназначенное. И виновата оказывалась всегда нурай, якобы неправильно разложившая продукты. То, что ему нельзя, следовало класть на нижней полке холодильника, что она и делала, как будто он не мог наклониться и взять то, что хочет. И кашель, постоянный кашель, затихающий только после характерного щелчка ингалятора, но ненадолго. Уже через неделю он сводил Нурай с ума, не давал уснуть ночью. «Да давай уже, вдохни свою дрянь и заткнись», думала она порой, вороч ворочаясь с боку на бок. И сама ужасала собственным мыслям. А потом привыкла к мыслям. Она заметила, что Зарину муж тоже раздражает. Когда он уезжал на работу, а тем более на гастроли, все вздыхали с облегчением. Зарина тоже не любила сидеть дома, она пропадала то в салоне красоты, то на фитнесе, то на какой-нибудь модной тусовке. И тогда Нюрка чувствовала себя совершенно свободной, пила чай из кузнецовских чашек на кухне, неспешно наводила порядок, представляя себя полновластной хозяйкой. Через месяц закончился испытательный срок, она получила первую зарплату и долго думала, что с ней делать. В доме Тумановых она была на полном обеспечении, покупать себе еду или платить за жилье не требовалось. Купить одежду, косметику? Изначально она так и хотела поступить. И даже прошлась по магазинам. Не на Арбате, конечно, но еще в своем уме. Поехала в торговый центр с Походила, кое-что даже примерила. И вдруг поняла, что новая одежда ей не нужна. И косметика тоже. Единственный человек, которому она хотела нравиться, исчез. Растворился в постоянно кашлящем и смотрящем поверх нее старике. Нюрка отправила перевод тете И впредь так поступала с каждой зарплатой, полученной в доме Тумановых. Ее сказки про хорошо оплачиваемую работу в Москве тоже стали реальностью. Поначалу она еще боялась Рената. Вот кто без труда мог бы ее вспомнить и опознать. И наверняка сказал бы Всеволоду Алексеевичу, кого тот, сам не ведая, пустил в дом. Но за полгода Ренат ни разу не появился в квартире на Арбате. Равно как и Тоня, и Кэт, и Родион. Всеволод Алексеевич четко разделял работу и личную жизнь. Даже гостей в доме почти никогда не было. Все праздники справлялись в ресторанах. И Нурай, понятно, на них никто не звал. Про посещение его концертов она тоже забыла. Да и не хотела, честно говоря. Как будто дома его мало, еще и в свободное время на него смотреть. Нет уж, увольте. Если бы кто-то спросил, довольна ли она своей жизнью, Нюрка развела бы руками. Никогда она не жаловалась на судьбу. А теперь вовсе грех. Все мечты сбылись. Все до единой. Только жить стало как-то дерьмово, тошно. Вот что удивительно. Но может так и должно получаться, когда мечты сбываются? Нюрка не знала.